морро усадьба Абиньяков в тот же час. Изора сидела возле чугунной печки в скромном жилище Женевьевы. Невеста брата оставила ее рыдать, а сама отправилась на ферму на машине инспектора Девера. Пролив немало слез, девушка попыталась утешиться, представляя, как она обустроит флигель, если представится такая возможность. «За навески макрамы я бы оставила», — прикидывала она. «Вполне симпатичная». Кровать лучше переставить, чтобы, проснувшись утром, я могла в окно видеть сад. А на стену можно повесить картины, только они стоят дорого. Кто-то пару раз стукнул в дверь, она вскочила на ноги и, не ожидая от жизни ничего хорошего, снова разволновалась. Кто там? Тома. Изора не хотела с ним разговаривать, но куда деваться? Может, подняться на чердак и вылезти через слуховое окошко?» Идея показалась нелепой, побледнев, как простыня, она пошла открывать. В душе молодого углекопа бушевали обиды и негодования, но, увидев красноречивые отметины на лице и зоры, он не мог не пожалеть подругу. Впрочем, слух ничего не сказал. «Зачем ты это сделала?» — сухо спросил он. «Входи скорее, ветер ледяной!» — смиренным голоском пригласила девушка. «Тома не сопротивлялся». Нервным движением он снял шляпу и шарф, и его русые волосы заблестели в свете лампы. Радуясь и волнуясь, Изура смотрела на него как зачарованная. Она помнила каждую черточку любимого лица, малейшую деталь в очертаниях лба, щек и подбородка. Мне на самом деле очень-очень жаль, что так получилось. Я сказала это Йоланте и ее брату, что еще добавить. «Тома, я имела глупость напиться, потому что...» Не стоит повторять свою историю, я в курсе. Старый изверг Бастьен-Мио избил тебя. Очевидно, что не врешь, достаточно посмотреть на твое лицо. жирому я тоже устроил нагоняй, когда мы шли домой из отель демин мин Спорить не стану, он виноват, но и тебе следовало бы подумать о Йоланте. Моя жена в отчаянии, она только и делает, что льет слезы. Я попросила у нее прощения, жалобно твердила Изора». Поверь, я совершенно не помню, что со мной происходило во вторник вечером. Могу освежить тебе память. Мы с отцом имели сегодня неприятный разговор с инспектором Девером. По его словам, Станислас попал под подозрение полиции, потому что вел себя враждебно и производил впечатление человека, которому есть что скрывать. И когда инспектор упомянул об этом, ты предположила, что, видимо, все дело в пистолете. Возможно, так и произошло, Тома. «Разве я могла в таком состоянии предвидеть последствия?» «А надо было, Изора. Потому что я считал тебя другом, младшей сестренкой. Я не нарочно слышишь? Ты тоже допускала ошибки, впала в отчаяние девушка. Не спорю, только не такие серьезные. Даже если бы мой тесть был виновен, хотя я уверен, что нет, нельзя доносить на человека, не имея доказательств, и тем более выдавать чужие секреты полиции, ты все испортила». Я убеждал Станисласа пойти в полицию, и мой отец советовал. И Зоря, наконец, надоело оправдываться. Впервые Тома так безапелляционно осуждал ее и осыпал упреками, по ее мнению, чрезмерными. И что это меняет? «Я вас не понимаю, ни тебя, ни мсье Моро, ни возмутилась она. «Если верить Жерому, твоя жена сама подозревала отца. Предположим, что бригадира все-таки убил Станислас Амброжи». о чем я, допустим, узнала из надежного источника. И что, я должна покрывать это? Мне пришлось бы молчать, и это, Тома, по-твоему, было бы справедливо? Мне плевать. Не думаю, что когда-нибудь смогу простить. Ты причинила Йоланте много горя. Ей нужно беречь себя, ведь она носит нашего малыша. Если по твоей вине мы потеряем ребенка, пощады не жди. Вычеркну из своей жизни и вообще не потерплю твоего присутствия в Фемору. Изора впала в ступор. Тома был не похож сам на себя. Никогда еще он не говорил с ней так холодно и презрительно. Со своей стороны молодой человек с недаемой тревогой тоже смотрел на девушку и не узнавал ее. Интуиция подсказывала, что он зашел слишком далеко в своих упреках, однако он действительно считал поступок Изора предательством. А ведь он всегда защищал и заботился о ней. «Почему ты так говоришь, Тома?» Йоланта жалуется на боли в животе. Мама осталась с ней. Перед тем, как отправиться сюда, я позвал доктора Бутена, чтобы он ее осмотрел. Если ты не в курсе, из-за сильных волнений у женщины может случиться выкидыш. Мне очень жаль, в который раз повторила Изора. Ее не покидало ощущение, что близится новая катастрофа. Йоланте нужно отдохнуть, и пусть не теряет надежду. Месье Амброжи скоро отпустят, я знаю, что убийца не он. Тома прислонился к ближайшей стенке и смежил веки. Тревога и раздражение душили его. «В таком случае иди, укажи полиции на настоящего убийцу!» — злобно зыркнул он. «Сделай так, чтобы Станисласа освободили, и мы с Йолантой будем счастливы. Чтобы выкрутиться из затруднительного положения, ты готова наплести что угодно из зора. Девушка молча наполнила водой два стакана, отпила половину из одного, а второй протянула тума, и тот осушил его залпом. То есть... «Ты бы не злился, если бы подозреваемым, то есть человеком, которому принадлежал пистолет, оказался не твой тесть», — уточнила она. «А на правду тебе плевать. Все, что не имеет отношения к Йоланте, тебя не интересует». Тома кивнул. Она подошла и кончиками пальцев коснулась его руки. «Раньше мы никогда не ссорились. Просто не было причин ни единой. Тома, неужели я больше не твоя изолина?» «Не притворяйся, наивной отмахнулся он. «Я только сейчас понял, как много времени на тебя тратил и как ты была мне дорога, потому и делал глупости. Из-за моей дурацкой выходки Йоланта расстроилась в день нашей свадьбы, ревновала меня и плакала в брачную ночь, думала, что я женился только потому, что она беременна. Но теперь я не хочу доставлять ей ни малейшего беспокойства, и первое, что я сделаю, перестану постоянно тебя защищать. Держись от нас подальше, Изора». Девушка в ответ помотала головой. Она была не в состоянии принять ни поведение Тома, ни его слова. «Что касается меня, у Йоланты нет повода для ревности», — сказала она. «Ты любишь ее много лет. Теперь вы муж и жена, и скоро у вас будет ребенок. Чем я помешала?» «Можешь не бояться. Отныне путь в квартал от террас мне заказан. Я могу даже отказаться от места школьной учительницы. Ведь единственное, чего добивается Йоланта, чтобы меня не стало». Отчаяние ее было столь велико, что последнюю фразу Изора буквально выкрикнула. В ее словах, однако, просматривалась своя логика, и это заставило Тома задуматься. «Ревность не всегда рациональна, особенно когда сильно любишь», — философствовал он. «Когда-нибудь поймешь, когда сама полюбишь, и не как маленькая девочка, которой хочется поиграть в жениха и невесту, а как женщина». Прозрачный намек был неприятен и Зоря, но возразить она не решилась. «Исправить то, что уже случилось, невозможно», — продолжал Тома. «Господи, ну зачем ты вообще пошла по темной улице в тот вечер? Почему согласилась выпивать с чужими парнями? Отец побил, прогнал из дома, но почему не прийти сразу к нам или к моим родителям? Мы бы приняли, утешили, успокоили». «Я не осмелилась пойти к тебе». чтобы не беспокоить Йоланту, только и смогла выдавить изора «Лучше бы ты пришла». Тома надел шарф и шапку, рассеянно обвел комнату взглядом. «Где тебя разыскать?» — мне сказал полицейский. А папа объяснил, что Женевьева с твоим братом собираются пожениться. «В прежние времена я рассказала бы сама или написала бы в письме, но теперь тебя это не интересует. Что война сделала с Арманом?» «Как же Невьева предложила мне занять ее место у Абиньяков? Тебе наплевать. Это ведь никак не связано с Йолантой. Я больше ничего и не скажу. Ступай прочь, Тома. Уходи поскорее, пока я еще держусь на ногах». Молодой человек отметил ее бледность, и на его лице мелькнуло выражение тревоги. Тем не менее он поспешил к выходу. За ним громко хлопнула дверь. «Вот черт!» — выругался Тома, не пройдя и десяти шагов. Не соображая, что делает, он быстро вернулся и без стука вошел в дом. Изора лежала на паркете лицом вниз, и ее тело сотрясалось от рыданий. Блестящие черные волосы скрывали лицо. «Изора!» — позвал молодой углекоп. «Изора, не надо! Вставай!» Он схватил девушку за талию и, подняв на ноги, усадил на бортик кровати. «Почему ты еще тут?» — сквозь слезы пролепетала она. Мама просила кое-что сказать, когда узнала, что иду к тебе. Она поедет в Сен-Жиль-Сюрви только в пятницу. жиром составит ей компанию, так что тебе утруждаться не обязательно Конечно, теперь я лишняя. Никому не нужна, всхлипнула Изора. А ведь я пообещала Анне, что обязательно приеду снова. Ладно, что-нибудь придумаю. Чтобы сесть на поезд, большого ума не надо». Не замечая, что делает, он убрал прилипшие к ее щекам волосы. «Тебя есть за что пожалеть», — вздохнул он. «И не смешивай все в одну кучу. Мама очень хочет, чтобы ты поехала с ними в пятницу. Я буду на вокзале в назначенное время». Изуре стало трудно дышать. Тома пришлось спасаться бегством. Он уже не был так уверен, что сердится на нее, и еще меньше, что никогда не простит.